В каком виде перед Всевышним предстанет он сам, Стас Анвельт не задумывался никогда. В последние годы, когда он занял видное место среди самых солидных бизнесменов Эстонии, ему приходилось бывать на праздничных мессах в костёле Пюхайвайму. Это было прилично, так полагалось. Во время месс хорошо думалось о делах. Он щедро жертвовал на нужды костёла, но тоже потому, что так полагалось, а не для того, чтобы получить искупление грехов. Какие грехи? У него не было никаких грехов. Он никогда не делал того, к чему его не вынуждали. И потому никогда не испытывал никакого раскаяния. Да, его задело, когда Роза Марковна произнесла слово «замочить». Но лишь потому, что воспоминания о физических действиях, которые пришлось ему совершить, были ему неприятны. «Замочить. Интеллигентный человек. Доктор наук. А выражается неинтеллигентно, грубо. Почему интеллигенция так западает на бандитский жаргон? Наверное, хочет быть ближе к народу. А зачем? Что в нем хорошего в этом народе?» «Замочить. Вот же падла!» Она вслух сказала то, в чем он боялся признаться даже самому себе. Хотя и в самом деле думал об этом ночами, но думал как бы вообще, ощупывая мыслями саму возможность такого решения. Вот есть, допустим, серьезный бизнесмен, своим горбом пробившийся в жизни, делающий полезное для людей дело, создающий рабочие места, способствующий развитию экономики республики. И есть некий банкир, который делает деньги из воздуха, упырь болотный». От него никому никакой пользы, один вред. Из-за таких банковская система не обслуживает реальный сектор экономики, а выпивает из него соки. сунься получить в банке кредит. Такой процент объявят, что останешься без штанов, да еще и набегаешься с бумагами. Вот и приходится идти к упырю. У него без бумаг. Он открывает сейф и выкладывает бабки. Сколько нужно? Лимон? Вот лимон. Два? Вот два. Три? Вот три. Срок такой-то, процент такой-то. Вот и вся процедура. Но у него и не пролонгируешь долг. Срок не вернул, пошел счетчик. И то, что наживал годами, уплывает из-под тебя. Ты еще сидишь в своем кабинете, а он уже не твой. И Мерседес, в котором ездишь из загородного особняка в офис, не твой. И офис не твой. И сам особняк. Никто об этом еще не знает. Но ты... «Знаешь, так почему бы этому упырю, блин, не исчезнуть? Кому от этого будет хуже?» Роза Марковна ошиблась, предположив, что Анвельд думает о том, как убрать кредитора. Это не проблема. Лэмбит Семер — настоящий профессионал. Он сумеет сделать все по уму и сделает без лишних вопросов. Он всем обязан Стасу Анвельту, туда всем. Анвельт подобрал Сыммера, когда того выкинули из угрозыска формально за превышение власти, на самом деле за то, что полез не туда и не внял намеком. Он ревностно служил закону. Стал также ревностно служить Анвельту а кто бы не стал за шесть тысяч баксов в месяц. Так что убрать не проблема. Проблема убрать так, чтобы при этом не засветиться. Как бы чисто это ни было сделано, все равно подумают на него, на Анвельта. Не полиция. Там это дело зависнет глухарем. Подумают те, на кого этот банкир работал. А работал он на Юргена Янсена. Юрген Янсен обнаружил свое присутствие в ту пору, когда Стас Анвельд понял, что его бизнес зашел в тупик. Сеть закусочных стала слишком большой, трудноуправляемой. Накладные расходы на содержание бухгалтерии, контролеров и охрану торговых точек увеличивались непропорционально доходам. Продавцы подворовывали, к каждому в карман не заглянешь. Появлялись мелкие конкуренты, сбивали цены, их давили, тут же появлялись другие... Хозяйство стало экстенсивным. Смысл этого термина Анвельту объяснила Роза Марковна Штейн, проконсультироваться с которой ему посоветовал знакомый чиновник из мэрии. Она умела говорить понятно. Если ваша земля дает урожай 6 сантиметров зерна с гектара, то расширять посевные площади можно только до определенного предела. После этого весь доход будут съедать расходы на горючее, амортизация техники и зарплата трактористов. Выход тут только один – повышать урожайность. Она предложила решение – пусть продавцы – Выкупят закусочные тонары в кредит на льготных условиях с обязательством покупать продукты только у Анвельта.